Глава 17. Не знаю, где эта принцесса научилась так быстро бегать. Возможно, это мое сознание начало менять тело. Я никогда не была слоупоком. Но до того, как их светлости сообразили гаркнуть свое хоровое приказание, я уже исчезла из коридора и даже ссыпалась на один пролет по лестнице, так громко стуча подошвами, что имела полное право заявить, что никаких приказов не услышала. «Не услышала, не услышала, очень торопилась. Уф!» «Я лучше займусь воспитанием миньонов и поисками дыры в защите, через которую можно слинять». «Кстати, интересно, принцесса пропала, обе светлости сидят в запечатанном замке и не чешутся». Слуги ведут себя в целом так, словно ничего и не произошло. Ну ладно, допустим, к Юириль и до побега относились как к пустому месту – подушечки из-под короны. То есть, конечно, те слуги, которых она допекала своими капризами, ее очень даже замечали. Но они, скорее всего, пяткой крестятся от радости, что эта дрянь сама куда-то подевалась». Наверняка каждый или каждая из несчастных не раз мысленно желал поганке провалиться к чертям. А остальным от принцессы ни холодно, ни жарко. Похоже, здесь и до ее исчезновения всем уже заправляли их светлости. Старый король умер три месяца назад, и полынь с медом примчались еще до похорон. Вот с тех пор и заправляют. Интересно, если они соперники и даже враги? Хм... Вообще, кроме таинственной пропажи подставки под корону, больше никакого бардака в замковом хозяйстве я не наблюдаю. И разговоров о том, что в городе-стране начались беспорядки, тоже не слышу. Это значит что? Это значит все сложно» поскольку большое хозяйство по всем законам логики и мироздания не может нормально работать, если два начальника тянут его в разные стороны. Раз работает, значит, не тянут. Значит, два варианта. Либо собачиться не только для вида, в это я мало верю, если честно, потому что на кону корона, а в таких играх Не бывает командной работы. Либо всем управляет кто-то третий. Невидимый хозяйственник, серый кардинал от бухгалтерии и все такое. Вот тут не знаю. Просто потому что я тут всего сутки с небольшим. И оглядеться толком успела лишь на кухне. Какие там министры, канцлеры, секретари. В голове Юириль. Кроме смутного раздражения на неких некрасивых бородатых придворных, ничего не обнаружилось. Ей было неинтересно. Пока я думала об этом, ступеньки кончились. Бежать по лестнице вниз без двух здоровенных тяжелых подносов – одно удовольствие. Даже настроение улучшилось, хотя, признаться, последние сутки оно у меня было не ахти потому что ни один нормальный человек не будет радоваться попаданию в средневековую задницу из собственной теплой кухни. И надо же мне было с разбегу налететь на господина Жуя. Да еще, в отличие от меня, повар был чем-то озабочен и весьма сердит. — Чего носишься, как ненормальный? — рявкнул он, отвешивая подзатыльник, от которого я почти увернулась. «Обед светлостям отнёс!» — доложила я, вытягиваясь по стойке смирно, чуть подаль от мрачного начальства. «Так, чтобы продемонстрировать усердие и чтобы еще одним подзатыльником не достали». «Толку-то!» — проворчал мужчина, махнув рукой. «Ужин их светлости велели подать в большой зал». Будут приглашены все господа, что сейчас в замке. И надо же с этой завесой такому случиться. Сахар почти кончился, а в последнем обозе торговцев с Тростниковых островов ни одного мешка не было. В другое это время горя нет. Послал в лавку, и они хоть телегу, хоть две привезут в течение часа. А теперь что делать? Ни одного сахарного зверя не отлить. Чем я буду господ удивлять? Я бы не поняла, если бы господин повар мне одной так подробно отчитывался. Но он говорил громко на всю кухню, и я внаждал сочувствия или дельных предложений оттуда. Главное, перед исчезновением принцессы как раз послы из Шагре прибыли вздохнул один из помощников, полный улыбчивый дядька в белоснежном накрахмаленном колпаке и таком же фартуке. Это, кстати, на средневековой кухне дорогого стоит. Тут нет стиральных машин, отбеливателей и химчисток. Как перед ними в грязь лицом не ударить? Они своими медовыми десертами кичатся на всё Междуземье, и тростниковый сахар считают за безделицу – Мол, ничего интересного из него и приготовить не выйдет. Мы бы им показали. Да только осталось всего полмерки. И что делать? «Плохо дело», — прошептал мне в ухо Лиу, когда я под причитание поваров пробралась к лавке и уселась в рядок со своими миньонами. Дядька Жуй как-то подцапался с поваром тех шагренцев, что, мол, их медовые пряники всем уже надоели, а новинка с Южных островов 100 злотников вперёд даст этому старью. А теперь эти тут и повар в свите посла. Дядька желчью исплюётся, если нос ему не утрёт. А главное, нам всем жизни не даст потом месяц. Знаешь, какой он вредный, когда злой? Не знаю и знать не хочу. Я почесала переносицу. А что? Много надо того десерта. И это обязательно должны быть сахарные звери. Ну, сахарных зверей дядьки один его друг, Страстниковых, показал. Их больше никто не делает. Очень красивый и необычный десерт. Не просто вкусный, но еще и такой какого раньше даже господа не видели, понимаешь? Но сахара на них надо много. Полмерки едва на одного хватит. Хм... Я вдруг вспомнила легкий способ продать чайную ложку сахара по цене мешка. Это дело в каждом парке, кинотеатре или другом публичном месте купить можно. И народ покупает. Нравится им, особенно детям. «Интересно, у меня получится воспроизвести технологию?» «По идее, ничего сложного вроде нет». «Сможешь мне одну чашку сахара раздобыть?» – спросила я Ливу. «Если получится, сделаю один десерт секретный. Сахарное облако называется. Зуб даю, что такого еще никто не пробовал». «Мой папаша его придумал перед самым пожаром. Мы только-только хотели посетителей привлечь». «Что еще за сахарное облако?» — рявкнуло у меня над головой. Оказалось, что господин Жуй уже отвлекся от своих громогласных страданий и стоит прямо за скамейкой, внимательно прислушиваясь к разговору поварят. «А не затеял ли он это все специально?» с целью выведать, нет ли у меня секретных рецептов. Да ну, чушь, просто совпало так. Стакан сахара мне выдали, а я, разжившись красителями в виде свекольного, щевелевого и ягодного сока, приступила к созданию сахарной ваты разных цветов. Технология нехитрая. Медный котелок подходящих размеров, палка, на которую насажено жестяное блюдечко с проколотыми в нем кончиком ножа дырками, расплавленный сахарный сироп и сильные руки, чтобы раскрутить всю эту конструкцию внутри котла. Когда первые сахарные нити нежно-салатового цвета начали оседать на начищенной меди, я тихонько выдохнула. Надо же, получилось! А то мало ли... В теории знать технологию – это одно, а пробовать на практике мне не доводилось. Именно поэтому я со своим котелком, палками и сиропом ушла в кладовку и прикрыла дверь. Не хотелось опозориться. А еще не хотелось вот так запросто полить рецепт. Повара, знаете, те еще жуки». А когда я собрала первую порцию ваты на специально выданную мне двузубую вилку, вышла из кладовой, неся ее как стяг, и выдала на пробу господину Жую, на кухне воцарилась мертвая тишина».